Грубоватая, экспрессивная и грубая лексика, как и другие слова лексики в устной речи, служат одним из средств речевой характеристики. Без костра мы загнёмся, Нагибин, браток. Тут по дороге никакой забегаловки нет, Жрать хочется, лиходеев. А здорово ты тогда палкой Степашку-то свистанул, а? Уж он был, да ещё отец ему тычка дал, гайдар. Используется эта лексика как выразительное, изобразительное средство и в авторской речи. Вот люди наших дней. Я читаю письма, вижу на фотографиях и донские, кубанские, нижегородские рожи. И знаете, радуюсь. Удивительный народ. Горький. Захар Воробьёв часто с ласковостью гиганта удивлённо улыбался и, откидывая голову, слегка открывая красную жаркую пасть, показывая чудесные молодые зубы. В московские особняки врывается весна на нахрапом, Пастернак. «Вы должны научиться жрать знания». Я всегда в таких случаях вспоминаю Шаляпина. Как-то на вечеринке сидел я с Мамонтовой, и мы издали наблюдали молодого Шаляпина, находившегося в кругу больших мастеров. Там были Репин, Серов. Он слушал их с жадностью. Стараясь не проронить ни единого слова. Мамонт -то оттолкнул меня и сказал, Смотри, Костя, как он жрет знание-то. Станиславский. И страна березового сица Не заманит шляться босиком. и Есенин. Приготовились, заорал помощник режиссёра. Семенихин. 92-я страница. Всё же гораздо чаще грубовато-экспрессивная и грубо-просторечная лексика употребляется для осуждения. Он впился в моё бледное лицо своими буркалами. Я избегал его взгляда, Чехов. «Солнце ведь ещё не взошло?» – спросил я торопливо. «Ты бы дрыхнул до обеда», – ответил Лёва, – «да потом бы и спрашивал». Бунин. «Хмурое мурло-мещанина просовывается в все щели. и всё, что это мурло, заглатывает. Оно заглатывает, не нарушая ни одного пунктика кодекса, – Лиходеев. В той же функции эту лексику находим и в газете. Палач – Прилипала. Волынка с диктофоном. Не моё дело считать его Гульдина, но как он начал сколачивать состояние, я расскажу. Контейнер – единственное жилище этого человека. этот в стране, которая трубит на весь мир об экономическом чуде. Что же касается, собственно, просторечной лексики, то её использование оправдано главным образом в качестве средства речевой характеристики. напомню что употребление этой лексики говорит о недостаточной грамотности, недостаточной культуре. Видать, из поездки воротился Вихров, но нагляделся, поди, как люди-то живут, Леонов. Или, может быть, ты и взаправду печален, Федя? Но вы же посмотрите, как у дверей это встретят женщину, посторонятся, пропустят, а чуть за руль – в раз в другие. Значительно реже, собственно, просторечная лексика служит средством создания иронии, выполняет отрицательную оценочную функцию. Сошлись и погуляли. И хмурит Жан лицом. Нашёл он, что у Ляли красивше бельецо. Маяковский. Крупно. Белые акации, ветки, душистые или какая-нибудь какая панорама покрасивше. Гильфа Петров. В газетах. Мистер Гувер стращает. Чем же стращает латиноамериканцев эта газета? Мини осерчал, и всё зазря от предполагающей сценировки плебисцита в одной из капиталистических стран. Услов принадлежащих к классике устной речи, особенно у слов просторечных, есть ещё одна особенность яркая национальная окраска. В цикле стихотворений Есенина персидские мотивы звучит любовь поэта к родным русским краям. Вот эта связь с родиной лексически подчёркнута словами незадаром, по-свойски. побрякушка, сроду. Встречаются среди таких традиционных принадлежностей восточного орнамента, как пери, флейта Гасана, шальвары, ширас. 93 страница. Использование разговорной просторечной лексики может быть приёмом, создающим комический эффект. если такие слова автор вкладывает в уста нерусских персонажей. Большой мастер юмора Зощенко в «Голубой книге» рассказывает, между прочим, о том, как католические священники в поисках путей пополнения церковной кассы приходят к мысли о необходимости продавать отпущение грехов, так называемая индульгенция